Октябрь 31. -е. А вот другая картина. Три короны. В смертный бой вступили три короля. За чего бьются они? Что хотят отнять они друг у друга? Может быть, Константинополь и проливы, или черноземные богатые равнины Украины? Или увеличить новыми владениями лоскутную монархию? Но бьются трое. Картину написано в 1914 году, когда разразилась Первая мировая война, и Кайзер Вильгельм, Иосиф Австрийский и Николай Романов вступили в войну. На картине высоко в небе над сражающимися фигурами уплывают три короны, чтобы никогда уже более не вернуться на их незадачливые головы. Так снова художник предвидел ход мировых событий и исход Великой войны. Этому можно не удивляться. Понимание будущего свойственно некоторым выдающимся людям. Картина «Город обреченный» производит особенно глубокое впечатление. На фоне грозного огненно-красного неба стоит огромный темный замок. Стоит, видимо, века. В его окнах отражаются красные отблески зарева. Кровавое небо — символ грядущей войны. А красные, алые краски символ идущей за ней революции. На фоне этих красок обреченный старого замка, старого мира, потому-то неизбежность, какая-то неумолимость хода исторических событий чувствуется в этих тонах, словно предвидел художник и неизбежность кровавой войны и неизбежность последовавшей за ней революции когда красные знамена были подняты во имя освобождения народов от атаков Старого мира. И то, что Старый мир бесповоротно осужден законом исторической справедливости и законом общественного развития, явствует из самого названия картины «Город обреченный». Ибо мир Старый действительно обречен, и как бы ни старались защитники войн и насилий, и колониального рабства – и все противники нашей страны его отстоять на всех ассамблеях мира, он обречен и уйдет, и уступит дорогу новому миру, свободы и счастья, миру без войн, миру, освобожденному от всех видов рабства, миру, который строится и утверждается нашей великой страной и теми, кто ведет ее, и за нее весь мир, и все народы земли в это сияющее светлое будущее.